Рядом со мной притормозила шикарная иномарка, за рулём которой сидела зрелая женщина. По-моему, она была вдвое старше меня. Остаток ночи я провёл в её постели, а утром был готов повеситься от стыда. Быстро собравшись, я хотел уйти, но дама уговорила меня остаться. Она была вдовой.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 Я сунул ей в карман номер своего телефона. И что ты думаешь, Светочка? Она позвонила на следующий день. У неё была пятикомнатная квартира в центре. Когда её муж уезжал в командировки, я жил там часто и подолгу. Лидочка полностью содержала меня и совершенно ни в чём не ограничивала. Она была дамой без претензий. Я мог гулять сколько мне вздумается, заниматься своими делами, в общем, чувствовать себя относительно свободным человеком, но всё хорошее, как известно, быстро кончается. Через 2 года муж увёз её в Италию на постоянное место жительства. Квартиру они продали, и опять я остался ни у дел. Сейчас тяжело найти такую бескорыстную женщину. Каждая наоборот хочет устроиться за счёт мужчины. Им подавай дорогие вещи, машины, поездки в круиз, тоска. Ведь я и сам такой. Терпеть не могу, когда представившись, начинают выяснять твоё материальное положение. И к чему «Да. же ты находишь таких женщин, чтобы они тебя обеспечивали, удивилась я.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 Твоя машина попала в аварию, а потом намекнуть, чтобы она оформила на тебя свою. Как только она это сделает, нужно заключить её в объятия и громко закричать: "Ай! Какой замечательный подарок! Какая ты у меня щедрая!" Бабы падки на такую ерунду. У меня была одна женщина, которая всё время задавала один и тот же вопрос: "Не ужили?"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 Никогда не страдаешь от одиночества. Бывает иногда. А вздохнул Влад и закурил сигарету. Я приехал сюда, чтобы хоть немного отдохнуть от своих многочисленных дам. И если повезёт, поработать в Ядосе. Вечером мы немного погуляли, вернулись в гостиницу легли каждый на свою кровать и ещё долго болтали о всяких пустяках